Музыка зазвучала громче, и мой спутник умолк. А обо мне и говорить нечего. Я не только французский язык. А сам факт существования человеческой речи временно забыла, когда откуда-то сверху, как леденцы из невидимой вазы, посыпались люди, одетые в пестрые блестящие лохмотья. Коснувшись ногами земли, одни тут же принимались кувыркаться, другие изрыгать огонь, третьи карабкаться вверх по невидимым канатам, а самый колоритный могучий старец с седыми кудрями до пояса начал доставать у себя из-за пазухи упитанных кроликов, которыми одновременно как-то ухитрялся жонглировать. Доведя число кроликов до дюжины, он уселся на землю, предоставив им самостоятельно кружиться в воздухе до тех пор, пока зверьки не превратились в букеты белых роз. Их фокусник тут же раздал стоящим поблизости женщинам. Один букет достался мне. Кажется, ещё ни одному подарку в жизни я не радовалась так бурно. Впрочем, когда несколько минут спустя букет бесследно исчез из моих рук, я была слишком увлечена представлением, чтобы огорчиться. Я и удивиться-то толком не сумела, только отметила про себя, что по-хорошему надо бы. Но кролики и букеты это и правда были пустяки. Чем дальше, тем более невероятным казалось мне происходящее на импровизированной арене за миловой чертой. Я своими глазами видела, как огромная змея играет на дудке, одновременно отбивая ритм хвостом по стоящему рядом барабану. Как из обычные чашки выливают воду, и вместе с ней выплёскивают на траву русалку, которую тут же подхватывает за руки свисевший с трапеции воздушный акробат, и после нескольких кульбитов парочка, слившись в страстном поцелуе, исчезает в чердачном окне ближайшего к месту действия дома. Как сокрушая булыжную кладку мостовой, в центре площади за несколько минут вырастает огромный бук, из дупла которого вылезают три девочки в накидках из листьев и начинают поччевать собравшихся сладкими буковыми орешками. Несколько штук я съел она один положила в карман на память и тут же ехидно сказала себе можно подумать безарешка ты вот так сразу всё забудешь моя бедная безмозглая сентиментальная люс но вообще-то думала я в этот вечер на редкость мало не до того было я даже не заметила как исчез мой прекрасный и грумый спутник опомнилась только когда он вернулся с пакетом печёных каштанов и отсыпал половину в мою протянутую ладонь Импровизированная арена опустела так же внезапно, как перед этим заполнилась. Все, включая недавно выросший бук, вдруг куда-то подевались, но зрители не расходились, и я поняла, что представление ещё не окончено, но никак не могла сообразить, в чём оно теперь заключается. "Не туда смотришь", шипнул мне Миссие Мендоза. "Подними голову". Я послушно посмотрела вверх и увидела, что с неба, в смысле не откуда, да из темноты и пустоты, свисает верёвочная лестница, излучающая бледный голубоватый свет. а по ней неторопливо карабкается вниз крошечная человеческая фигурка. Время от времени из рукавов ее просторной куртки вылетали сияющие, как фонари бабочки, размером с откормленного голубя, и тут же принимались носиться над площадью. В конце концов они практически закрыли ночное небо, от их крыльев стало светло, как днем, а от их размеренного вращения у меня немного закружилась голова, сладко, как от поцелуя. Но тут небесный посланец наконец спрыгнул на землю и оказался старой азиаткой из кафе, которую месье Мендоза и его сестрица называли матушкой Чан. Старушка нагнулась. Я поначалу решила, что это она кланяется публике, но нет. Матушка Чан принялась деловито сматывать в клубок на черченную мелом линию, отделявшую арену от зрительских мест. Закончив свой невероятный труд, она спрятала клубок за пазуху и принялась взбираться вверх по лестнице столь же неспешно, как только что спускалась. Светящиеся бабочки понемногу забирались в её рукава. В конце концов на площади снова стало темно. Только верёвочная лестница ещё какое-то время переливалась в небе сияющим росчерком, а потом погасла и Анна. "О, вот теперь всё", объявил мой спутник Легонько щёлкнув пальцем по колокольчику, висящему на моём ухе, и будничным тоном добавил: "Если хочешь ещё сидра, надо поторопиться. Его вечно не хватает". Народ к моему удивлению вовсе не спешил расходиться. Оркестр грянул какую-то залихватскую польку, и добрая половина присутствующих немедленно пустилась в пляс, а вторая, не столь добрая, устремилась к латкам с остатками напитков и закусок. Мы с хмурым Месье Мендозой были среди них, практически в первых рядах. Добыв по кружке сидра и по куску жареного овечьего сыра, уселись прямо на тротуар, в стороне от танцующих, чтобы перевести дух. Ну и как тебе? гордо спросил он. Слов нет, выдохнула я, чуть не подавившись горячим сыром от полноты чувств. Никогда не думала, что уличные циркачи могут быть такими виртуозами. Вообще-то не такие уж они виртуозы, снисходительно заметил миссиендоза. По сравнению с людьми, несомненно, но от обороть не можно требовать и большего, а то, бритьний? Одно из двух, подумала я. Или я так устала, что начала забывать французский, или это просто какая-то локальная шутка, непонятная не посвящённым. Будем надеяться всё-таки второе. Ну не думаешь же ты, что люди способны проделать все эти фокусы? Пожал плечами мой спутник. Я не нашлась, что ответить и полезла в карман за сигаретами. Возможно, курение действительно не слишком полезно для телесного здоровья, но совершенно необходимо для душевного. По крайней мере, лично меня первая же затяжка мгновенно возвращает на землю, в какие бы заоблачные дали ни унёсся перед этим мой слабый разум, но на сей раз почему-то не помогло. Значит, говоришь, обратне? растерянно сказал я. Ну да. Они просто отдают долг, заметил мне Семен Доза таким тоном, словно это всё объясняло. Какой долг? автоматически переспросил я. Прежде они сеяли здесь страх, а теперь сеют радость. "Лаконично ответил он. А, вот теперь всё стало понятно", усмехнулась я, постаравшись вложить в свою реплику как можно больше сарказма, чтобы его пронесло. "Фундамент всякого города замешен на крови и радости", тоном школьного учителя изрёк Месье Мендоза. "В этом деле чрезвычайно важны пропорции. Пока радости больше, город будет процветать. А если её не хватает, город становится неподходящим местом для жизни". В таком городе умирают чаще, чем рождаются, а подросшие дети всем сердцем стремятся его покинуть и, как правило, добиваются своего. Марвежоль хороший городок, заслуживающий любви, но очень уж маленький и очень старый. Людям, которые здесь жили, всегда приходилось нелегко, но пока город был молод, радости хватало на всех с лихвой. Однако Марвежоль понемногу старелся, и пару столетий назад его природная радость начала иссекать. Не то, чтобы её не стало вовсе, но недостаточно. Дети тут рождаются куда реже, чем прежде. А если бы я захотел записать имена уехавших на поиски лучшей доли, мне пришлось бы извести столько бумаги, что в неё можно завернуть тебя целиком, да ещё и в несколько слоёв, как стеклянную вазу. Я невольно улыбнулась, представив себе процесс упаковки. И тогда город заключил договор с оборотнями. Будничным тоном продолжал мой спутник Многие столетия они сеяли здесь страх и проливали кровь, и город охотно позволял им это, даже предоставлял кров и защиту, предчувствуя, что когда-нибудь от них будет польза. И теперь пришло время отдавать старый долг. Они, как видишь, неплохо справляются. Ну какие тут могут быть оборотни? устало спросила я, всё ещё надеясь, что стала жертвой затянувшейся шутки. Не слишком удачный, но когда шутник так красив, требование к качеству его реплик как-то незаметно снижается. Какие? Да самые разные. Мой прекрасный шутник был невзмутим и не собирался отклоняться от курса. В основном, конечно, волки, но не только они, и не только местные. Такое развлечение никто не хочет пропустить. Вот исходится ото всюду. Вон, матушка Чан вообще с неба к нам спускается, хотя уж она-то точно не obraten' и никому ничего не должна. Мы всем рады. Чем больше актёров, тем дольше длится представление, тем слаще спится нашим горожанам, тем радостней их пробуждение по утру. Чего ещё желать? Спатьса? Я окончательно перестала его понимать. Тут Мисея Мендоза очень внимательно на меня посмотрел, как будто впервые увидел. Эй, погоди, удивлённо сказал он. Неужели ты подумала, что всё это происходит наеву? Ну, ну смущённо заблеяла я: "А почему, собственно, нет?" Я же только приехала. Я не знаю, как у вас тут всё устроено. А тут ты говоришь: "Представление, пойдём". И я иду, и действительно представление лучшее, что я видела в жизни. Но почему бы ему не быть навеву? Я как-то, знаешь, совершенно не усомнилась в реальности происходящего. Да из чего бы? Когда я оказываюсь в незнакомом месте, мне кажется, тут может случиться всё что угодно, а может и не случиться. Это уж как повезёт. Отличный подход к делу. Мой хмурый спутник вдруг улыбнулся впервые за весь вечер. — Ладно, если так, значит, все действительно было наяву. Для тебя. — В этом есть одно небольшое неудобство. В гостиницу тебе придется добираться пешком. Ты где остановилась? — У черта на рогах, — машинально ответила я, и тут же исправилась. — Над баром Ла Диабло. — Ну, это недалеко. Сразу за воротами. Доберешься. — Доберусь, — эхом откликнулась я. — Перелезь в сад через забор и войди через заднюю дверь, — посоветовал месье Мендоза. Она всегда приоткрыта для кота, а хозяев не буди. Им сейчас снится, что они снова молоды и пляшут на этой площади. Он неопределенно махнул рукой в сторону танцующих. А потом им, небось, приснится, как они целуются, укрывшись в чужом дворе от утреннего дождя. В такой момент будить и вовсе свинство. И, кстати, об утреннем дожде пора бы о нем позаботиться. Он привстал, взмахнул рукой... И несколько секунд спустя рядом появилась его конопатая сестрица, раскрасневшаяся и запыхавшаяся. "Уже?" деловито спросила она. "Пора?" "Я бы дал тебе поплясать подольше, но к утру нужен дождь, а небо, видишь, почти чисто". "Ну ладно", кивнула она. "Надо так надо". Они шагнули навстречу друг другу, обнялись и вдруг исчезли. Пока исчезали циркачи на арене, это казалось мне почти естественным делом, а вот сейчас эти двое изрядно меня огорошили. Но я не столько испугалась, сколько расстроилась, обнаружив, что внезапно осталась одна с пустой глиняной кружкой в руках и дурацким колокольчиком на ухе. Снимать его я не стала, так и пошла через весь город, бренча, как хозяйская овца, оглушённая, опустошённая, сбитая с толку, подгоняемая в спину ласковым тёплым ветром. Обнялись и исчезли. Ну надо же, растерянно думала я, пока лезла в сад через забор, который к счастью оказался не слишком высоким. Дверь чёрного хода, как и обещал мне Семен Доза, была приоткрыта. На её пороге дремал большой чёрно-белый кот, причём он устроился таким образом, что длинное мускулистое тело находилось в доме, а башка снаружи, и оба уха, чёрные и белые, едва заметно трепетали на тёплом ночном ветру. Обнялись, значит, и исчезли, сердито думала я. Стоя в душе под тугими струями горячей воды И уже закутавшись в полотенце Позволила себе сформулировать рвущее сердце жалобный вопрос А как же я? Обнялись и исчезли Такие дела Вздохнула я, когда моя голова коснулась подушки И почти разрешила себе заплакать Но не успела, потому что заснула Мгновенно, крепко и сладко Как в детстве В моем сне шел дождь Видимо потому, что на его он тоже шел Стучал по крыше, лился на подоконник через распахнутую форточку, тяжёлыми каплями стекал на деревянный пол. И ещё в моём сне дул тёплый ветер. Этого, казалось мне, совершенно достаточно для счастья. Пока дует ветер, я жива, а всё остальное прилорится. Когда ветер хочет казаться человеком, ему приходится разделить себя на несколько частей и разлить по разным сосудам, вдруг подумала я. И так удивилась, обнаружив в своей светлой голове столь несусветную чепуху, что проснулась. Утренний дождь уже закончился, на небе сияло солнце, такое неправдоподобно желтое, как будто его только что нарисовал подающий надежды художник четырех с половиной лет от роду. «Потому что ветер гораздо больше человека, и в одно тело ни за что не поместится», — сказала я вслух и тут же прикусила язык. Что я окончательно сошла с ума, не велика беда. Я всегда была к этому более-менее готова. Но вот бредить вслух не стоит ни при каких обстоятельствах, даже в абсолютно пустой комнате». Особенно в пустой комнате, если уж на то пошло. «Кофе и сигареты», — строго сказала я себе. «Вот что тебя спасет, дорогая», — и повторила. «Кофе и сигареты». Нарочно произнесла это вслух, чтобы перебить нехороший сладковатый привкус, оставшийся на губах от предыдущей фразы. И отправилась вниз в этот чертов бар, в смысле, в «Ле Дьявола». «Вчера днем я имела дело с хозяином, а теперь за стойкой стояла его жена». Милая женщина лет 50, худая как жердь, без намёка на макияж и какие-либо средства ухода за кожей, но всё ещё очень красивая. Я бы, по крайней мере, не отказалась так выглядеть в её годы. Получив кофе с молоком и круассан, я села у окна, из которого открывался прекрасный вид на городские ворота, и стала думать, что делать дальше. Теоретически, мне следовало собирать пожитки и ехать в менд, клютки, как собиралась, но этот вариант, сказать по правде, казался мне наименее привлекательным. Какой к черту мент, какая людка. Я и раньше плохо представляла, о чем с ней говорить. А уж теперь-то, когда мне с собой общий язык найти непросто. Ладно, решила я. Все равно автобус будет только после обеда. И, обрадовавшись от срочки, вышла на улицу. Несколько минут спустя я уже кружила по старому городу в поисках давешнего кафе. Не знаю, что там происходило на площади, наваждение, сон, бред и галлюцинации очень похоже на то, но неважно. Кафе это было самое настоящее. Салат с гренками и мясо никак не могли мне присниться. Тяжесть в животе по утру веское тому доказательство. Ну и где оно? Так, тут я вчера точно шла, оберматыля, этот балкон даже сфотографировала, а в этот бар заглянула, но там никого не было. Точно в этот. Ну да, всё правильно, Легрифон. Такое название ни с чем не перепутаешь. А потом я шла прямо, пока не попала на площадь. Совершенно верно. Вот она площадь. Кафе должно быть где-то здесь. Должно быть где-то здесь, упрямо повторила я после того, как 6 раз обошла площадь по периметру, сунув нос во все открытые двери и тщательно изучив закрытые. Потом я села на ступеньку чужого крыльца и расплакалась. Впервые за, а даже и не знаю, за сколько лет. Во всяком случае, в школе я уже точно не ревела ни разу за все годы, а позже тем более. Хотя поводы, конечно, были, причём гораздо более веские, чем пропажа какого-то дурацкого кафе в городе, где я с дуру вышла из автобуса и почему-то решила задержаться. "Ну и чего ты рывёшь?" строго спросил меня знакомый голос. Я огляделась по сторонам и совершенно напрасно, потому что этот красавчик, мисье Мендоза, сидел прямо передо мной на корточках. "Кафе здесь ищешь?" сочувственно спросил он. "Это ты напрасно. Моё кафе два раза подряд на одном и том же месте не появляется". Не открываю я его ближе к вечеру. Удивительно, что при таком подходе к делу ты до сих пор не разорился, вздохнул я, обнаружив, что у меня нет сил ни радоваться его внезапному появлению, ни удивляться словам, ни даже как следует рассердиться, да вот хотя бы на себя. У меня другой бизнес, серьёзно объяснил мне Мендоза. Кафе это, как говорится, хобби. А где оно будет сегодня? спросил я, понятия не имея. Он всегда выясняется в самый последний момент. Мы немного помолчали. Я думала, что надо бы всё-таки рассердиться, встать и уйти, но из этого ничего не вышло. Когда я предлагал тебе переехать в любой из пустых домов, я не шутил, внезапно сказал мисе Мендоза. И насчёт колокольчиков в окне тоже не шутил. Тебе непременно придётся их повесить, поспешно добавил он, словно все остальные условия договора мы уже обсудили. Я с досадой пожала плечами. И что я тут буду делать, как по-твоему? Жить, ответил он. Гулять по городу, ужинать в моём кафе, ходить на представления, когда пожелаешь. Я хочу сказать, что это не обязанность, а просто возможность. Если захочешь потанцевать, можем попробовать, хотя я не уверен, что получится. По-моему, это умение при разделе целиком досталось сестрёнке. Ты что, разделил себя на несколько частей и разлил по разным сосудам? Сама не знаю, как и зачем я это сказала, и тут же вспомнила, что утром, когда эти слова звучали у меня в голове и срывались с губ, у них был отчётливый привкус безумия, а теперь я его не чувствовала. Видимо, уже привыкла быть сумасшедшей и нести о каресицу. Я вообще быстро ко всему привыкаю. Всего на две части, всего по двум сосудам, безмятежно отвечал месье Мендоза. Раз что ты сама всё понимаешь. А то даже я не знаю, как стал бы объяснять. Так ты подумай насчёт переезда. «Город будет тебе рад, и я тоже». Он поднялся, махнул рукой. От киоска с мороженым, стоявшего на другой стороне площади, отделилась высокая тоненькая фигурка и побежала в нашу сторону. Сестренка месье Мендоза стремительно приближалась к нам, на ходу вылизывая вафельный рожок. «По разным сосудам», — невольно повторила я, глядя на нее, и содрогнулась, впервые по-настоящему осознав смысл этих слов. «Нет, не страшно, а весело и ужасно интересно», — скороговоркой сказала она, подошла к брату, обняла его, вернее, повисла у него на шее, и они, нет, даже не исчезли, просто мне внезапно стало ясно, что их нет, и вероятно никогда не было, и, пожалуй, уже не будет, да из чего бы? И я пошла назад, воля дьявола, рассудив, что мне там самое место. В баре я на всякий случай спросила хозяйку, знает ли она некоего Мисе Мендозу. Дескать, он мой старый знакомый и вроде бы держит кафе где-то в центре города, но я не смогла его отыскать. Кафе Изумилась женщина. "Нет, нет. Вы, наверное, неправильно запомнили фамилию вашего знакомого. В этом городе Мендоза только один, и он не Месье, а юго-западный ветер. Считается, что он дует из Менды, даже имя в честь него получил. Но я думаю, это неправда. Ветер прилетает откуда вздумается и дует где захочет. А иначе зачем быть ветром? Скажите на милость". "Да уж", вздохнула я и заказала чашку кофе. Выпила его залпом, вышла на улицу, села у входа, закурила и вдруг поняла: что мне смертельно надоела вся эта романтическая метафизика. Пусть себе прилетает, откуда вздумается, и дует, где захочет, а я поеду домой. Людке потом позвоню, придумаю что-нибудь или ничего не придумаю. Пускай обижается, так даже лучше, лишь бы в гости звать зареклась, потому что я в эти края больше не ногой, хватит с меня, хватит. И я побежала наверх собирать вещи. «И что было дальше?» – спрашиваю я. «Дальше?» «А что могло быть дальше? Автобус до Клермон-Феррана, поезд в Париж, перевод, вернее, два перевода, пять экскурсий и одно свидание. Впрочем, совершенно провальное. Я сбежала через полчаса и позвонила тебе, потому что поняла, что совсем свихнусь, если никому не расскажу, а слушать такое никто, кроме тебя, не станет. А потом отправилась за билетом и поехала, и приехала. И вот все рассказала. Кажется, мне действительно легче. Доктор, я буду жить?» «Долго и счастливо», – киваю я. «Какое-то время мы молчим». Тишину нарушает только тиканье моих часов. Когда-то я нашёл их у мусорного бака, влюбился с первого взгляда и приволок домой. У этих часов есть большой круглый циферблат и прекрасный исправно работающий механизм, но нет стрелок. Они громко тикают, отмеряя время, но не показывают результат. И это, с моей точки зрения, лучшее, что могут сделать милосердные часы для своего владельца. "И что мне теперь делать?" наконец спрашивает Люсь. Пожимаю плечами. Полагаю, ты уже купила билет до Маргижоля. В один конец? Билет всегда можно сдать, говорит она, уставившись в пол. Можно сдать, а можно не сдавать. Что мне по-настоящему нравится в жизни, так это многообразие возможностей. То есть ты думаешь, я не сошла с ума? осторожно спрашивает Лёс. Пока нет. Вот если ты всё-таки сдашь билет, тогда я, пожалуй, начну беспокоиться. Ладно, бормочет она. Как скажешь. И я-то наделась, что ты, что я стану тебя отговаривать, и тогда ты наконец убедишься, что приняла правильное решение, назовёшь меня дураком и уйдёшь хлопнув дверью. Хлопать дверью я не планировала, сердито говорит Люс. Но в общем, да, я бы предпочла, чтобы ты меня отговорил. Должен же кто-то удержать меня от этой нелепой выходки. Если бы ты действительно этого хотела, ты бы пришла не ко мне. Кому угодно, только не ко мне, смеюсь я, и она тоже начинает улыбаться. Всё гораздо хуже, чем ты думаешь, вздыхает она. Я уже успела уволиться, то есть обещала поработать до конца месяца, но это всё. Впрочем, от квартиры пока не отказалась. Хорошая квартира, маленькая, но очень удобная. Ты же там был, да? Скажи, отлично. И сравнительно дешёвая. В общем, я не решилась вот так сразу с ней расстаться. Там пока одна моя подружка поживёт. А потом видно будет. Слушай, ну чё ты такой довольный сидишь? Мне, между прочим, очень страшно. Я просто умираю от страха ежесекундно. Ни о чём думать не могу, всё из рук валится. Представляешь, вдруг я приеду, а там... А там просто маленький, красивый, богом забытый городок. Их во Франции больше, чем блох на собаке. Дюжина кафе, пять продуктовых магазинов, две гостиницы, одна средняя школа. И никаких представлений по ночам. И никаких оборотней. И никакого ветра. оставить панику, говорю я. Ветер там в любом случае будет. А это, если я всё правильно понимаю, главное